Пурга, обещанная по радио, так и не началась. Даже снегопад прекратился, зато всю ночь дул сильный ветер. Утром Эшби позавтракал, как обычно, надел пальто, перчатки, шляпу, сапоги, взял портфель. Когда он был уже в дверях, Кристина подошла и неловко протянула ему руку. — Вот увидишь, через несколько дней об этом и думать забудут. Шторы у кацев еще задернуты. Эшби вывел машину из гаража и медленно двинулся по скользкой аллее. Перед выездом на шоссе ему пришлось подождать, но взгляды, которыми сверлили его столпившиеся на улице люди, не произвели на него впечатления. Людей этих он знал очень мало и, как обычно, помахал им рукой в знак приветствия. Стекла машины запотевали, пришлось включить дворники. У продавца газет в это время почти никого не было. На обычном месте Спенсер обнаружил номер «Нью-Йорк Таймс», на котором была карандашом написана его фамилия. Но сегодня утром он взял из двух соседних стопок еще и Хартфордскую и Уотерберийскую газеты. Сев в машину, он переехал мост и остановился на обочине. Когда он приедет в школу, читать станет некогда. А вчера... Он не видел больше никого из официальных лиц. Ни Райана, ни лейтенанта Эверела, ни мистера Холлоуэя. Этот, правда, приезжал в их края, но вошел в дом кацев В машине было холодно, дворники работали со стуком, напомнившим Спенсеру стук бельевой веревки ночью. Статья оказалась длинная, читать ее целиком было некогда. Он хотел приехать в школу вовремя и выискивал только те места, из которых мог узнать что-то новое. Как всегда, в делах такого рода подозрения коснулись прежде всего лиц с уголовным прошлым. Поэтому еще днем полиция допросила двух жителей деревни, которые за последние годы оказались замешаны в преступлениях против нравственности. Было тщательнейшим образом проверено, где они были и что делали в день убийства, после чего оба остались вне подозрений. Эшби был изумлен. Он не слыхивал, чтобы у них в краях совершались сексуальные преступления. В тех домах, где он бывал, ни разу не проскальзывало ни единого намека на это. Эшби ломал себе голову, кто же эти двое и что именно они натворили. Если верить доктору Уилберну, который, впрочем, ограничивается секундными и весьма темными намеками, дело еще, по-видимому, принесет нам неожиданности и повернется совершенно по-иному, так как преступником окажется, по всей вероятности, необычный сексуальный маньяк. Спенсер нахмурился. Похоже было, что снова метит в него. Перед ним ожили отвратительная улыбка доктора и его глаза, сверкающие беспощадной иронией. Не пожелав поделиться с нами своими мыслями или наблюдениями, доктор Уилберн, тем не менее, обратил наше внимание на несколько любопытных деталей. Например, что нечасто бывает при подобных правонарушениях, преступник постарался замести следы. Кроме того, он проник в дом без взлома. Еще более странно... Боясь опоздать, Эшби перескочил через несколько строчек. Ему было стыдно, что он остановился здесь, на нейтральной территории, между домом и крествью. — Да словно хотел избежать взглядов, подстерегающих его и там, и там. То, что ему не терпелось узнать, в газету, разумеется, не попало. В начале статьи были две загадочные строки. Установлено, что пострадавшая не подвергалась насилию до того, как ее задушили. На теле нет никаких следов, кроме синяков на шее. Эшби предпочел бы не знать всех этих подробностей. Они даже с Кристиной об этом не говорили. Если судить по их вчерашним разговорам с женой, убийство вообще было безмотивное. И вот теперь утверждают, что удушению не предшествовало насилие. Если в газете имеется в виду изнасилование, то разве это не противоречит другому месту статьи, где упоминаются какие-то повторные попытки? Но разве для него это так уж важно? Не дочитав колонки, он перевернул страницу и обратил внимание на подзаголовок, в котором упоминалась «Миссис Катс». Оказывается, ее зовут Шейла. Показания одного из свидетелей, полученные уже днем, позволили ясно очертить поле поисков. Спрашивается, каким образом убийца проник в дом, не оставив следов взлома ни на дверях, ни на окнах. Между прочим, вернувшись из кино... Вопрос. Белла Шерман спустилась в кабинет хозяина дома, Спенсера Эшби, где пробыла не больше минуты и где ее якобы видели живой в последний раз. «Теперь мы знаем, что это не совсем так». Около половины десятого вечера миссис Шейла Кац, живущая в доме напротив, встала из-за рояля, чтобы немного передохнуть, и взгляд ее случайно упал на две фигуры, смутно видневшиеся в скудно освещенной аллее. Она узнала девушку, чей облик был ей хорошо знаком, но не обратила внимания на ее собеседника, довольно высокого мужчину. Вскоре Белла Шерман вошла в дом, отперев дверь ключом, который достала из сумочки, а мужчина, вместо того, чтобы уйти, остался стоять в аллее. Через несколько минут дверь опять отворилась, Белла Шерман не вышла, собственно говоря, миссис Катс больше ее уже не видела. Она заметила только руку, протягивавшую молодому человеку некий предмет, после чего молодой человек сразу же удалился. Не напрашивается ли предположение, что это был ключ от дома? Миссис Эшби со своей стороны заявила, что сразу по приезде девушки, то есть месяц назад, дала ей ключ и этот ключ не был найден ни в комнате, ни в сумочке, ни в одежде Беллы. Власти целый вечер опрашивали молодых людей из поселка и окружающих деревень. К моменту печатания нашего номера ни один из них не сообщил, что видел девушку в кино или где-либо еще. Спенсер оставил машину в гараже, взошел на крыльцо, снял сапоги и пальто. Дверь в кабинет мисс Коул была опять открыта. При его появлении секретарша суетливо вскочила. — А, я как раз звонила вам домой, чтобы узнать, можем ли мы на вас рассчитывать. Она улыбнулась ему, явно довольная, что снова его видит. Но почему на лице у нее появилось такое выражение, с каким мы невольно смотрим на выздоравливающего после тяжелой болезни? — Мистер Боэм будет в восторге, и все учителя... За стеклянной дверью начинался просторный коридор, где сейчас толпятся ученики, которые вот-вот разбегутся по классам. По всему зданию пахло кофе с молоком и промокашкой. Этот знакомый Спенсеру всю жизнь запах так и остался для него запахом детства. «Вы полагаете, это кто-то из местных?» Взгляд на вещи у мисс Кол был упрощенный, как еще вчера у него самого. А ведь речь уже не о некоем абстрактном убийстве, о каких мы читаем в газетах. Виновник этого чудовищного преступления живет в одной деревне с ними, они знакомы с ним, живут бок о бок. Не знаю, мисс Коул, эти господа не слишком разговорчивы. Сегодня об этой истории утром сказали несколько слов по Нью-Йоркскому радио. С портфелем под мышкой Спенсер вошел в стеклянную дверь, и, не глядя по сторонам, зашагал к своему классу. Все-таки больше всего он опасался учеников. Он чувствовал, что они не смеют глазеть на него в открытую, и пока он идет мимо, притворяются, будто продолжают болтать. Но они взбудоражены, а у некоторых так прямо дух захватывает. Дело в том, что формально его невиновность не доказана. Пока не обнаружат убийцу, пока он не сознается, полной уверенности быть не может. Да и тогда найдутся сомневающиеся. Даже если подозрение его не коснется, все равно, казалось, ему на нем останется пятно. Вчера утром во время допроса он сердился на райена Он человек вульгарный, неотесанный. Эшби считал, что райен ведет себя недостойно и вообразил, что возненавидел его на всю жизнь. А теперь он и думать о нем забыл. На самом деле его поразила вчера агрессивность райена вернее, он был разочарован тем, что райен не дал ему понять, что лично он на его стороне. А Эшби ждал от всех окружающих именно этого. Доктор Уилберн нанес ему удар, болезненный, рассчитанный удар. И теперь из-за него, Спенсеру, пока он усаживается лицом к 35 ученикам, все мерещится Белла, все представляется картина, которая ошеломила его и которую он хочет забыть. Спальня и дверь, распахнутая нарочно, чтобы его смутить. Тогда и Кристина его подозревала. А сколько человек среди этих подростков, смотрящих на него снизу вверх, уверено, что это он убил Беллу. Обычно он не ездит домой к завтраку, потому что за каждым учителем закреплен стол в столовой, который ему положено возглавлять. В половине третьего, во время малой перемены, он перемолвился несколькими словами с коллегами, но о происшедшем никто не упомянул. Спенсеру казалось, что все стараются говорить с ним как можно любезнее. Разумеется, за исключением таких, как Райан и Уилберн. Он видел издали мистера Боэма, директора. Тот прошел из одного кабинета в другой. Спенсер направлялся в столовую, как вдруг в коридоре к нему приблизилась мисс Коул и несколько смущенно сказала. «Мистер Боэм просит вас заглянуть к нему». Спенсер не нахмурился, словно ждал этого, да и чего угодно. Он вошел в кабинет и выжидательно остановился. — Мне очень неловко, Эшби, и я хотел бы, чтобы вы пришли мне на помощь, облегчили мне эту мучительную задачу. — Я понял, господин директор. Еще вчера было несколько настораживающих звонков. Сегодня утром о вашем деле говорили, кажется, по нью-йоркскому радио. Так и сказал. — О вашем деле. И мне за последние три часа звонили уже раз двадцать. Причем тон со вчерашнего дня переменился. Большинство родителей как будто понимают, что вы ни при чем. Но они считают, что детям следует как можно меньше вникать в эту историю. И вы, разумеется, с этим согласитесь. Между тем, ваше присутствие подогревает. — Да, господин директор. — Через несколько дней расследование закончится. Страсти влягутся. — Да, господин директор. Эшби никому бы не признался. — Но в ту минуту он заплакал. Без слез, без рыданий. Просто глазам стало горячо и влажно, веки защипало. Мистер Боем не заметил этого. Тем более, что собеседник одобрительно улыбался ему. — Буду ждать от вас сигнала. Прошу прощения. Вы тут не виноваты. До скорого. Этот коротенький эпизод оказался куда важнее, чем казалось директору, важнее, чем предполагал Эшби. От Райана он все стерпел, и даже от доктора, в конце концов. Это дело личное, почти интимное, касается его одного, но теперь удар исходил из школы. Если бы ему было с кем поговорить на чистоту, он сказал бы «Нет, не стал бы он говорить. С этим не хочется примиряться, стараешься не думать». Он женился на Кристине, собирался прожить с ней всю жизнь, но, скажем, когда Белла пришла пожелать ему спокойной ночи, он работал на токарном станке, в своем так называемом «закутке». А на что похож этот закуток? На тот, который он оборудовал себе в домике под зеленой крышей? У него и там стояло старое кожаное кресло, а к токарному делу он пристрастился в школьной мастерской. Лучше бы ему не углубляться в это, не доискиваться до сути — Он не чувствовал себя несчастным, он избегал нытиков, ему, в общем-то, казалось, что жаловаться так же неприлично, как болтать о сексе. Мистер Боем прав. Он директор и обязан поступать именно так, как поступил. Из всего этого вовсе не следует, что он подозревает Эшби или осуждает его. Просто-напросто целесообразно на некоторое время. Мисс Колл все знала. Когда он шел по коридору, она сказала ему неестественно веселым голосом «До скорого свидания! Очень скорого, я в этом уверена». Как объяснить такое? В доме у жены он устроил себе уголок по образу и подобию школы, чтобы чувствовать себя уютно. А теперь школа хоть и временно изгнала его, как будто он... чтобы он шел к жене и...